Игорь Анатольевич. А вы что, машину не водите? Водил, но сейчас у меня машины нет, а покупать вроде как незачем. Как незачем? Поразился Косун. Ох, с ней столько мороки, а такси сейчас приезжает максимум через 5 минут. Да и дешевле, насколько. И парковаться вечная проблема. Так зачем? Но в твоём возрасте я тоже любил машину водить. А теперь совсем разлюбил. Совсем. Надо ж Касумчик, может, зайдёшь ко мне? С котейкой познакомлю. Спасибо, Игоря Анатольч, но в другой раз. Устал, спать хочу. Извините. Ладно, езжай спать, тебе далеко? Да нет, на Мичуринской. Ещё раз примите поздравление. Спасибо, друг. Касум уехал, зазвонил телефон. Алло, Игорь, это правда? Раздался в трубке голос Матвея Александровича. Правда, Моть? А кто тебе сказал? Лавочкин говорит, таких швов с роду не видел. Да ладно, обрадовался доктор Семачёв. Как думаешь, сколько времени на реабилитацию потребуется? Полагаю, не меньше месяца, а может и больше. Ох, ты здорово. Прошло 2 недели, доктор Семачёв вовсю разрабатывал руки. И был по-настоящему счастлив. Елешь изредка вспоминал странную девицу по имени Ив. А может, она просто сумасшедшая? То с порога бросается руки целовать в любви объясняться, то исчезает бесследно. Вероятно, решила, что я не тот кадр, который ей нужен. Впрочем, она не мой кадр. Мне бы что-нибудь поспокойнее. Таски по красотке он не испытывал, разве что не до умении. За самостоятельные операции он пока не брался, слишком ответственно относился к своей работе, но частенько уже не просто наблюдал за операциями учеников, но и ассистировал, всё более уверен. Короче, медленно, но верно возвращался к себе прежнему, и душа его наполнялась ликованьем. Я не сдался, не растёкся от жалости к себе. И вот судьба меня вознаградила за это. Ох, я искотеена, надо же позвонить тёте Розе, обрадовать её. И вечером он позвонил. Егорёк, дорогой, как хорошо, что ты позвонил. Как твой рыжик? Не бось вымохал? А как твои дела? Я скучаю по тебе. Когда ещё приедешь? Затараторила Розалемаевна. Тётя Роза, погодите. Я хочу сказать. Ты женишься? опавшим голосом спросила тётка Господи, даже мысли таких нет я. У меня руки больше не дрожат, тётя Розочка. Я скоро опять начну полноценно оперировать. Вот звоню поделиться с вами радостью. Единым духом выпалил он, пока она его не перебила. Ах, мальчик мой, как же я рада, это просто счастье. Да, я счастлив, тётя Роза. А рыжик и вправду вырос такой умный кот. Я когда пылесос включаю, он забирается в капюшон моей куртки. Мне пришлось новую купить. Он ту и задрал. "На, держи в капюшоне прячется", засмеялась разолимая Севна. "Скажи, а ты там никого ещё не завёл?" "Вы что имеете в виду?" засмеялся он. "Ну, девушку какую-нибудь хорошую". Да нет, тётя Розочка. Хорошее что ты не попадается. Привидение чишь, парень. Смотри, скоро стариком будешь. Ладно, тётя Розочка, как-нибудь скажи, может, приедешь весной? Весной тут рай. Пока ничего не знаю. Но если найду, с кем оставить котейку, добери с собой, не проблема. Тётя Роз Да весной ещё времени много. Да ладно, там видно будет. Оксанке привет передать? Да не стоит. Тётя Розочка. Ох, какие же вы мужики паганцы. Да, наверное, мы паганцы, усмехнулся про себя Игорь Анатольч. Утром у доктора Семачёва был приём в поликлинике, пришли двое: отец и сын. Отцу хорошо за 60, а сыну лет 30 на вид. Но в консультации кардиохирурга нуждался именно сын. «Доктор, скажите, ради бога, это правда, что парню нужна операция на сердце? Ну как такое может быть? Он же молодой совсем. Мне вот уже седьмой десяток, а я как огурец». «К сожалению, так бывает». Богадейте, господа, я должен подробно ознакомиться со всеми показателями. И он углубился в чтение бумаг. Ну, что мне вам сказать? Операция необходима, но сейчас это рядовая операция, и через полгода вы молодой человек сможете жить вполне нормальной жизнью. То есть донорское сердце ему не нужно, уточнил отец. Слава богу, нет. Искренне рассмеялся Игорь Анатольевич. Подремонтируем вашему сыну его собственное сердце. Эх, хватит с него. Всё не так плохо, господа. И как нам сейчас действовать, доктор? Собрать все анализы вот по этому списку. Доктор подробно всё объяснила отцу. Сын был как-то странно безучастен. Док. А оперировать будете вы? спросил отец. Возможно Но в любом случае я буду присутствовать на операции. А от чего это зависит? Исключительно от состояния моего здоровья. Когда отец и сын собрались уходить, Игорь Анатольевич попросил сына задержаться. А в чём дело? встревожился отец. Не волнуйтесь. Я должен задать пациенту несколько вопросов. А почему нельзя при мне? этого вопроса, так сказать, интимного свойства. При вас ваш сын может застесняться. Молодой человек испуганно взглянул на врача, потом на отца. Странно, очень странно, проворчал отец, но всё-таки вышел из кабинета. Не волнуйтесь, молодой человек. Не будет никаких интимных вопросов, просто скажите. Вы женаты? Нет. Э, девушки постоянной нет. Нет. А что? Ваш отец слишком плотно вас опекает. Ну да, с тех пор, как умерла мама. Я не имею права вмешиваться в вашу личную жизнь, но постоянно сдерживаемое раздражение нехороший фактор при больном сердце. А что? Это заметно. Оживился вдруг молодой человек. Да? И что же мне делать? Он генерал в отставке, привык командовать. Я так и подумал. А знаете, это я не как медик говорю, а как человек. Женитесь. Молодой человек вдруг просиял. И я могу сказать, что это рекомендация врача. Можете, засмеялся Игорь Анатольч. Спасибо. Спасибо вам, доктор. Вот теперь я точно знаю, что попал в хорошие руки. И парень совершенно счастливый вышел из кабинета. Надо же, помотал головой доктор Семачёв. Вот уж не думал, что дам кому-то подобный совет. У парня явно есть девушка, которую он любит, а мне как-то некого любить. Хотя почему? У меня же есть рыжик, и сердце наполнилось теплом. Ещё через 2 дня Игорь Анатольч спустился вниз, чтобы ехать домой. Привет, доктор, окликнул его женский голос. Он оглянулся. Перед ним стояла Ива, очень красивая, зазывная, улыбающаяся. Здравствуйте, барышня, сухо ответил он. Ты сердишься? Несколько, пожал плечами Игорь Анатольч. Сердишься, сердишься. Скучала по мне? Абсолютно нет. А я слишком занятой человек, чтобы обращать внимание на выходки взбамлышных девиц. Всего доброго. Постой, не далай ему идти, девушка. Я хочу всё объяснить. Зачем? Мне это не интересно. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав? Что вам от меня нужно? Устало проговорил он. Прежде всего поговорить, а потом уж и всё остальное. Мне так понравилось. Интимным шёпотом проговорила Анна. А мне нет. Неправда, доктор. Тебе очень-очень понравилось. Ты поэтому и бесишься. Ладно. Давай хоть довезу тебя до дом. Погода ужасная. Об этом не может быть и речи. Всего доброго. И он решительно вышел на улицу. К счастью, в этот момент к зданию клиники подъехала такси, оттуда выскочил мужчина. Шеф, свободен. Кода На Ленинский. Садись. Лифт не работал. Доктор чертыхнулся и пошёл на пятый этаж. Когда оставался один пролёт, он заметил, что на ступеньках сидит эва. Что это значит? Нам надо поговорить, вскочила она. Господи, о чём? Я устал. Ну не оставишь же ты меня на лестнице. Ну хорошо, заходи. Он услышал, как открывается дверь соседней квартиры, и во избежание каких-то недоразумений впустил девушку. Сейчас она совершенно не нравилась ему. И во снела жакетку, он машинально забрал её и повесил на вешалку. "У тебя есть картошка?" спросила девушка. "Картошка?" крайне удивился он. "Хочешь, я сделаю жареную картошку? Это моё коронное блюдо. Ему вдруг страшно захотелось жареной картошки, домашней, не ресторанной. Мадер: "Я думал, такие девицы в рот не берут картошку, тем более жареную". Он достал из шкафа пакет с картошкой. "Вот. Хочешь жареную картошку? Если честно, обожжёшь. Я очень давно не ел". И его принялась очень ловко честить картошку. Он полез в холодильник, нашёл там банку израильских солёных огурцов, у него потекли слюнки. Это маринованные? сморщила носики. Нет, солёные. Они здорово вкусные. Я их ел в Израиле, а на днях увидел в магазине. А что ты делал в Израиле? Слушай, дай мне сковородку побольше. А, вот такая и подойдёт. Так что ты делал в Израиле? Отдыхал, гостил у тётки. А! -а! Ох, Игорь, я смотрю, у тебя руки не дрожат больше. Нет. Не дрожат, проговорил он, и вдруг страшно испугался, что она может его возгласить. Он, как большинство хирургов, был очень суеверен. Вот здорово. И ты опять оперируешь? Пока ещё нет. Но скоро начну. А, кстати, как твоя мама? А уехала в Швейцарию. У неё на днях операция. А что ж ты с ней не поехал? Не хочет. Она там одна?» «Да нет, с ней подруга поехала». «Странно. Совсем не странно. Просто у нас с мамой разные политические убеждения, и она считает, что я там буду ее раздражать». «Вот как», — фыркнул Игорь Анатольевич. «Понимаешь, она считает, что у нас все плохо, а там земной рай». «Забавно», — улыбнулся он. «Скорее уж». Должно быть, наоборот, это нынешней молодежи кажется, что там рай. А я поучилась там. В Америке и в Англии мне не понравилось. Эти мужики американские. Улыбнешься им, а они в панике смываются. Да и вообще процветающее ханжество. А мама считает своим долгом отстаивать эти модные тенденции. Однополые браки. Фу. Да. Я несколько раз слышал ее по телевизору. А она обижается, что я это не смотрю. Короче, мы с мамой придерживаемся разных взглядов. А живете вместе? Нет, слава богу. Она с отцом давно разошлась, и он два года назад умер, а квартиру мне оставил. Ой, Игорь. Она помешивала картошку на сковороде. Я задам тебе странный вопрос. У тебя случайно нет колы? Чего? Поразился он. Колы. или пепси. А жареная картошка это так вкусно. Он вдруг вспомнил, что в Тель-Авиве они с Оксаной ели фишн-чипс, запивая ледяной колой. "Хорошая идея", хлопнул он в ладоши. "Я сейчас гоняю у нас тут рядом магазин. За 5 минут обернусь". И он ринулся в магазин за колой. Лифт, слава богу, заработал. В магазине он купил четыре литровые бутылки пепси с сетком андарином. И несколько порций мороженого. С ума я сошёл, что ли? А впрочем, неважно. Так хочется есть. Лёд в холодильнике был всегда. Он нередко пил виски со льдом. "Как ты вовремя!" воскликнула Ева, как только он открыл дверь. Она уже накрыла на стол. "Мой тю руки, доктор. И за стол. Ой, ты купил мороженое. Ты какой-то совсем особенный доктор. Не нудишь, что кол опыть вредно?" И мороженое вообще ед. Я люблю тебя, доктор. Может, ты всё-таки объяснишь? Да нечего объяснять. Глупость одна. Я вдруг испугалась. Чего испугалась? Ох, как вкусно. Так чего ты испугалась? Что, по люблю тебя без памяти, а ты? Понимаешь, ты ведь тогда вроде как сделал мне одолжение, а у меня крышу совсем снесло. Ты такой Сперва мне показалось, что я смогу без тебя. А сегодня утром проснулась и поняла: всё, не могу. А ты что подумал? Ну, я особо не задумывался. Это обидно. Хочешь убежаться? Дело твоё. Пожал плечами доктор. Вкусная картошка. Очень. Игорь, у меня Понимаешь, у тебя квартира неуютная какая-то. И я всё это время думала, как привести её в божеский вид. Я ведь дизайнер. Он рассердился. Знаешь, девочка, я ненавижу любые манипуляции. Какие манипуляции? Ты о чём? Ты собираешься манипулировать мною? Но извини, не на того напала. Ты с порога заговорила о жареной картошке, а я усталый и голодный повёлся на это. Спасибо, конечно, было здорово и вкусно. Но этим мы и ограничимся. Меня моя квартир устраивает. Какой ты неблагодарный. Вероятно. Но я привык сам распоряжаться своей жизнью, своим временем. И ты не хочешь, чтобы я сегодня у тебя осталась? Не хочу. Мне завтра рано на работу. У тебя есть другая женщина? Послушай, детка, Тебе нужен молодой парень, который с лёгкостью будет вестись на твои штучки. Ты красивая, найдёшь себе. А я для всего этого не гожусь. У меня слишком серьёзные и ответственные работы уж извини. Знаешь, это очень похоже на сцены из Евгения Онегина. Этот чудак прочёл Татьяне лекцию от Брильё, а она потом ему спела: "Но я другому отдана и буду векам ему верна". Не боишься Что сам в такую же ситуацию угодишь? Он рассмеялся. Нет, знаешь ли, не боюсь. Ведь ты вряд ли кому будешь верна. И потом мне собственно нечего тебе предложить. Я вовсе не наследник всех своих родных. Знаешь, если бы не та ночь, а я бы подумала, что ты просто импотент. Его до крайности раздражал этот разговор. Он едва сдерживался, чтобы не выставить ее за порог. «И ты не боишься, что я выложу твою отповедь в соцсети?» «О, приехали». Это, знаешь ли, последняя капля. Дрожа от злости, он сорвал с вешалки ее жакетку и подал ей. «Выгоняешь меня?» «Да». «Мне только еще твоих угроз не хватало». «Спасибо за картошку. Всего хорошего». Она выбежала вон из квартиры. Может она сумасшедшая, та впрочем, ну её к чёрту. Эй, рыжик, ты где? Ах ты мой милый. Ну иди ко мне. Ты вот с эти тетями мне угрожать не будешь. Милый ты мой кот. Он убрал следы першества, навёл порядок в кухне, и чтобы успокоить нервы, взялся за столь необходимые в его ситуацию упражнения вязание. Многие хирурги так тренируют пальцы. Он вязал на спицах длинные полосы, вроде шарфов, потом распускал и начинал заново. Однажды посмотрел и понял, что шарф получился отличным. Он только не знал, как закончить вязание. Посмотрел в интернете и вполне справился с задачей. На другой день он надел этот шарф на работу. А сейчас он вязал рыжику подстилку. Вязать что-то осмысленное было куда приятнее. и увлекательней и здорово успокаивало нервы утроман вдруг подумал от чего я её не трахнул она же явно этого хотела чего и взбеленился нет слава богу что этого не случилось такая нахальная девица вот уже собралась квартиру мы переделывать мне уютный ведитель не эту ж спасибо сып по горло бабам который хотят устраивать мою жизнь на свой солтык. Фигушки, бабы, фигушки.